Глава 32 На завтрак мы все же пошли. Еда хоть и не лезла, а вот от бодрящего кофе отказываться не собиралась. Да и в компании друзей за их оживленной болтовней подробности насыщенного утра постепенно отошли на второй план. «Какие планы на пятницу?» – поинтересовался Ферт. «Не думала еще, а что?» «Наша Ви будет отмечать совершеннолетие», — сдал боевик демоницу. «Вот мы и подбиваем ее на то, чтобы отметить такое знаменательное событие в городе». «День рождения! Здорово!» — обрадовалась за подругу. «Конечно, я приду!» Прокручивая в памяти, что мне известно о демона, к своему удивлению поняла что совершеннолетними они становятся на 121 год жизни. «Это что же, Ви-леди 120 лет?» с удивлением уставилась на девушку, выглядевшую от силы на 18-20. «Я не уверена, что это хорошая идея», — отнекивалась Ви. «Мой опекун не одобрит, и... Мне нужно готовиться к церемонии принятия в род». «Чему там готовиться?» — фыркнул Меган. «Сцедишь немного крови, принесешь клятву и все». Э, а какому роду ты будешь принадлежать?» — робко поинтересовалась я. «Шатаянов, твой Этир мой опекун!» — ответила демоница. «Так что мы скоро станем родственниками». «А почему ты не хочешь вступить в род своего отца?» «Этого демона нет, он бросил меня умирать, когда сразу после родов погибла мама», побледнев прошептала Ви. Скачив, она пробормотала о том, что ей срочно куда-то надо, и ушла. Однако я успела заметить заблестевшие в глазах слезы. Присутствующие, как один, одарили меня тяжелыми взглядами. «Ви не любит говорить о настоящих родителях», Отец ее из ниши, а мать была несвободна. Обманутый муж убил бедняжку, едва-то разродилась. Если бы не заступничество Тершаты Яна, девчонке тоже был конец. Хмура пояснила ситуацию Риса. Она не любит, когда вспоминает эту историю. И в академию пошла, чтобы стать полезной опекуну. А связь с ним не любит афишировать. Хочет добиться всего сама, не пользуясь влиятельным именем Шатаяна. Я не знала, мне стоит извиниться перед ней. Не знаю почему, но новость о том, что Веледа должна вступить в род Шатаяна, взволновала не на шутку. Если она принесет клятву верности Шатаяна, а это на всю жизнь, то будет предана им до самой смерти. А как же ее настоящий отец? Ви хоть и незаконорожденная, но все же демоны не бросают потомство, а Берита. Выходит, Ви не знает, кто ее настоящие родители и считают Транера чуть ли не богом, спасшим не только от гибели, но и от позора. Странно. Демоны, конечно, собственники. От избранниц требуют безусловной верности, но в отношении демониц допускают послабление. При такой продолжительности жизни те просто не в состоянии любить единственного мужчину. За редким исключением, конечно. И если уж демоны заводят гаремы, женщины вполне могут иметь любовников. Тайно, но могут. Ох, неспроста все это. И посоветоваться, как назло, не с кем. Если только на ум пришло лишь одно имя и Единственное, что смущало, насколько можно ему доверять. Едва высидела пары. Что-то подгоняло меня. Я шестым чувством понимала, что нужно спешить. Промедление могло обернуться большими проблемами. Чувствуя мое беспокойство, Эйрл не выдержал и в сотый раз спросил, что случилось. «Нужно встретиться с Кальмином. Свежись с ним». Напомнил про Сережку, что получила еще утро. Если дядя занят, может, я могу? Да, наверное, так и сделаю. Сделала вид, что не расслышала последнюю фразу. Узнаешь у ребят расписание третьекурсников. Хочу найти Веледу, извиниться. На обеде ее не было. Без проблем, встретимся позже. Согласился Эйрел. Будь осторожна. Отпросившись, с висподготовки вернулась в комнату. Понадобилось почти полчаса, пока я разобралась, как работа от кристалл-связи. «Что случилось?» Услышала в своей голове голос вампира. Вздрогнула. Последний раз я так общалась с Аароном. Понятно, что Дариец не мог забраться мне в голову, но ощущения были схожими. «Поговорить нужно. Насколько срочно?» «Сейчас. А до вечера не подождёт, У меня тут процесс создания амулета в самом разгаре. Легкое недовольство в голосе, хотя тон безупречно вежливый. Если это тот самый амулет, о каком я думаю, то не подождёт. У меня важная информация насчет источника, из которого взят материал для работы. «Сейчас буду», — сказал Кальмин и отключился. В голове раздалось коротенько «зум», означающее «конец разговора». Я слегка потрясла шевелюрой. Попрыгала на месте, пытаясь избавиться от звона в ушах. «Это с непривычки», – прокомментировал вампир, появившийся в комнате спустя минуту после окончания разговора. «Со временем научишься не обращать внимания». «Угу, понятно». Буркнула я, несколько раз сглатывая. К звону прибавилась еще и заложенность слуховых проходов. Вампир подошел, сделал несколько пасов над головой. «У меня мало времени, я немного помог. Сейчас полегчает, но в следующий раз будет хуже. Организм должен привыкнуть сам. Так что там у тебя за информация?» «Сегодня за завтраком я случайно узнала» что Веледа Оршанте, опекуном которой является Тершатыйян, вступает в возраст совершеннолетия. Хм, девочку примут в рот. Ничего особенного. Дорец пожал плечами. Я считаю, этого нельзя допустить. Почему? Как бы ты ни относилась к демону, но его имя открывает большие возможности перед молодой демоницей но она принесет клятву и будет вынуждена во всем поддерживать Транера. И что с того? Любой демон почтет за честь вступить в столь сильный род. И это и есть твоя важная информация. Вампиру не удалось сдержать недовольство. Каким образом рядовая демоница связана с тем заказом? А если не рядовая? Достав заранее приготовленный свиток, который умыкнуло из сейфа Транера, протянула его дарицу. При виде гербов и особой вощеной бумаги родственничек удивленно вскинул бровь, а уж когда прочел то, что написано в свитке, так совсем завис. Минут на десять точно. Я за это время успела вскипятить и заварить чай, и разлить его по кружкам. Я бы чего покрепче выпил. Отмер наконец кальмин в голове не укладывается И эта девочка, дочь самого найбера. Ты права нельзя допустить ее вступление в род шатыянов. Должна рассказать еще кое-что Замялась я, а ее матери. Синие глаза уставились на меня с предельным вниманием. Похоже, я заставила вампира относиться к себе не как к маленькой сестренке которую нужно оберегать и защищать, но как к равному собеседнику. Признаться это довольно приятно. За некоторое время, до небезызвестного прорыва нечисти в Академии, на меня было совершено покушение. Кранер настоял на том, чтобы спрятать меня, пока не разберется с этим. «Разумно!» – кивнул Кальмин. «Но спрятал он меня на виду». Все две недели я жила и училась под иллюзией другой девушки, Нотель Вардис. Что-то слышал, знакомое имя. На лбу дарицы залегла глубокая складка. Новое заклинание, точно. Затратное, но весьма эффективное. Талантливая де... Мужчина осекся, сообразив, что? Так это ты. Ты создала огненного волка. Скромно потупилась, водя иском туфли по полу, кивнула. «Уважаю!» Ван Дорен взял меня за руку и крепко сжал. «Сестренка, ты не перестаешь меня удивлять!» «Хм, я еще не такое могу!» «Так вот», — продолжила я, — «мое место тоже под иллюзией, конечно, заняла Берита Терболдри» и в очередном покушении, состоявшемся накануне злосчастного прорыва, ее убили. То есть, я слышал, термор погибла, защищая Академию. Это то, что всем рассказал Транер. Уныло просветила Дорица. Демоницу убили перед самым нападением. Он сам мне сказал. — Так, это все меняет. Дай мне полчаса. Я вернусь, и ты подробно расскажешь. «Что за тхаргова хрень здесь творится?» Мне ничего не оставалось, как согласиться. Если раньше я старалась позабыть обо всем, что напоминало о тех горьких событиях, то сейчас наоборот. Припоминала малейшие подробности. Картина вырисовывалась безрадостная. Выходила, Транер давно готовился сместить неугодного императора. «Одно то!» Что Берита скрыла факт рождения дочери ото всех, показывала, насколько глубоко пустили корни заговорщики. А замок демонов в сердце срединой пустоши, а появление Рокнида в Академии. Сдается, каждый шаг был продуман и спланирован. Покушение могло состояться еще тогда, в день инициации. Что же этому помешало? С течением обстоятельств? Сомневаюсь. Тершатый из тех, кто просчитывает сотни вариантов развития событий наперед. Единственное, чего он не мог предсказать, — мое появление. Хм, предсказание. Неожиданная мысль заставила похолодеть. Вспомнилась девушка с факультета истины, Кассия. Она ведь находилась в лазарете, когда я приходила навестить Ферта. А что с ней стало потом? Куда исчезла? И связано ли с этим то, что она сказала мне тогда? Слишком много вопросов, совпадений, случайностей. Отведенное в Андоренном время я провела в раздумьях. Получалось, что кроме него довериться мне некому. Но ведь он же не предаст. Клятва крови, решилась я. Кальмин принесет мне ее, и тогда расскажу ему всё.